Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Макс Фрай Ловцы книг Что мы знаем о Лейне? Что это город у моря, скорее даже город вдоль моря, в длину 47 километров, это если считать без пригородов. Ширину максимум три. Жить далеко от моря в Приморском городе нет дураков. Что мы знаем о Лейне? Что там зеркальное небо. Впрочем, только над центром и примыкающими к нему городскими пляжами. На окраинах Лейна, над открытым прибрежным рынком, корабельными доками, районами, козни, политехнический и сады небо вполне обычное. Днем бирюзовое, темно-лиловое, звездное, по ночам. А что созвездие нам не знакомы, так это как раз нормально. Странно было бы ждать, что мы увидим над Лейном нашу большую медведицу, Орион или большого пса. Что мы знаем о Лейне? Что там хозяйничают два ветра. Теплый приходит с моря, холодный приходит с гор. По счастливому совпадению морской весельчак и гуляка, а горец ленив, поэтому зимы в Лене редкие и короткие». Две-три недели, да и то не каждый год. Горожане от них в восторге. Потому что, во-первых, когда заснеженные крыши и тротуары отражаются в зеркале неба, это очень красиво. А во-вторых, после каждой зимы непременно наступает весна. Что мы знаем о лене? Что весной на его площадях и бульварах цветут черешни и сливы. Их так много, что даже в море плавают белые и розовые лепестки. Что всякое лето в Лене кажется вечным, а деревья меняют цвет листьев, не дожидаясь осени. Не из насущных соображений и не вследствие каких-то внешних воздействий, а просто для красоты. Что в самые жаркие дни с гор прилетают прозрачные птицы. Рыбу они не ловят, гнезд не вьют, не выводят птенцов, только целыми днями кружат над городом, а в сумерках улетают». Существует гипотеза, что прозрачные птицы вместо пищи поглощают солнечные лучи. Местные чайки прозрачных птиц опасаются, не задирают, хотя они в Лейне такие же наглые и бесстрашные, как во всех приморских городах. Что мы знаем о Лейне? Что Лейн неофициальная, другой им не надо, столица сообщества 90 иллюзий. На самом деле неточный, плохой перевод. Значение слова ⁇ иллюзия ⁇⁇ нечто кажущееся, следствие искажения восприятия, и происходит оно от латинского слова ⁇ иллюзио ⁇ то есть ⁇ обман ⁇ Олейн, как любой другой населенный пункт сообщества 90 иллюзий, проложенные между ними дороги, текущие реки, озера, степи, горы, болото, пустыни, моря и леса не обман, а действительность данное в восхитительных ощущениях всем своим жителям и гостям. Однако более точного перевода я подобрать не могу. В нашем языке нет специального слова, обозначающего реальность, родившуюся из наваждения, материю, сгустившуюся из идеи, жизнь, возникшую из мечты. Впрочем, мой перевод вполне годится, если вспомнить предположение филологов-латинистов, что в основе слова «иллюзио» лежит «люцис» – свет. Что мы знаем о Лейне? Что сообщество 90 иллюзий занимает пространство, которое вряд ли можно назвать планетой. Скорее уж, облаком. Если местные жители однажды запустят на орбиту какой-нибудь спутник, на сделанных из космоса фотографиях их мир будет выглядеть примерно как-нибудь так. Но когда живешь там, особой разницы нет. Я имею в виду, что земля под ногами жителей Лейна так же тверда, как под нашими, солнечный свет также ярок, тени прохладны, и воздух, насыщенный кислородом или его аналогом для дыхания, совершенно необходим. А если хочешь попасть из Лейна, к примеру, в Адани, покупаешь билет на поезд и сутки трясешься в купе. До Шамхума арендуешь машину или ловишь попутку, другого сообщения с ним пока нет, а тот, кому надо в Мэй-Арван, садится на пароход и дней через восемь, если не десять, сходит на берег. Путь не близкий, это второй континент Алале. Первый континент называется Нари, а есть еще третий – Самолетом можно добраться гораздо быстрее, но пассажирская авиация здесь пока не особо развита. Не потому, что техника не позволяет. Просто на авиацию спрос невелик. В сообщество 90 х иллюзий входят очень разные страны и города-государства, и к жителям иногда бывает трудно понять друг друга, но в этом вопросе как сговорились. Всем нравится неспешно путешествовать по земле. Поэтому развитием авиации занимаются немногочисленные любители, а деловые люди, когда уж очень торопятся, обращаются за помощью к ним Штука, конечно, еще и в том, что когда живешь в мире, порожденном иллюзией, вполне обычное дело заснуть в одном месте, а проснуться в другом Это не то чтобы повседневная норма, но с каждым может произойти С кем-то такое случается почти ежегодно С кем-то всего пару раз за всю жизнь считается счастливым событием, даже когда происходит не кстати. Накануне защиты диплома или перед важным свиданием, или гости приехали, или просто надо срочно закончить рабочий проект. Ничего, телефонная связь между всеми городами сообщества давно налажена. Отовсюду можно своим позвонить. Окружающие относятся с пониманием, не сердится помогают с обратным билетом, переносят дедлайны и даты мероприятий. Спокойно ждут. Что мы знаем о Лейне? Что из всех городов, входящих в сообщество 90 иллюзий, он имеет самый высокий коэффициент достоверности – 143. Это значит, что 143 живых существа из разных реальностей и миров в разное время видели Лейн в своих грезах. Или его сочиняли, или даже пытались его сотворить. Неудачно пытались. В том смысле, что поодиночке ни у кого из них не получилось. Но ничьи усилия не пропали напрасно. В итоге каждый сделал свой вклад в то, чтобы Лейн однажды осуществился и длился, и как бы всегда так и был. 143 – это очень много. Скажем, Грас-Кан пока имеет коэффициент достоверности 11. И ничего, стоит как скала. Собственно, он и есть город-скала. Прекрасный, как сон подгулявшего декоратора. Вожделенная цель всех любителей путешествий. Для многих недостижимая, потому что прыгает с места на место. В смысле, хаотически перемещается по всему третьему континенту Шри. Никакие карты не помогают. Только страсть и удача. Но если уж ты приехал в Граскан, там все будет нормально, я имею в виду. Граскан не галлюцинация и не мираж. Под ногами твердая почва, еда насыщает, вино опьяняет. Вокруг примерно такие же люди, как дома – Обычная повседневная жизнь. Всем понятно, что нестабильность положения граскана в пространстве – временное явление. Все-таки коэффициент достоверности 11 для воплощения очень мал. Ничего страшного. гра кан еще не раз кому-то приснится, привидится. Может быть, о нем снимут мультфильм или напишут роман. Короче, однажды коэффициент достоверности возрастет до 30-40, и метания прекратятся. А пока хорошо и так. Но речь сейчас не о граскане, а о Лене, чей коэффициент достоверности так и высок, что на нем здесь в каком-то смысле все держится, как карусель на столбе. Каждая из 90 иллюзий сообщества – самодостаточное явление, но цельность, связность этого мира все-таки началась с него. Что мы знаем о Лене? Что воздух там солон и сладок. Тьма веселит, солнечный свет исцеляет, а жизнь даже в горе легка. Что мы знаем о лене? Что мы о лене ничего знать не можем, потому что с нашей точки зрения нет никакого лейна. Но в лене знают о нас.